Глава 18-я, повествующая о том, как Линь Чун схватился с главарем разбойничьего стана и о том, как Чао Гай стал предводителем стана в Лянь Шаньбо. Между тем, начальник отряда по борьбе с разбойниками Хэ Тао, получив приказ правителя области, покинул управление и, вернувшись к себе, созвал секретное совещание. Служащие говорили ему, что если речь идет о той деревне Шидзе Цунь, которая расположена на озерах, то это по соседству с разбойничьим Станом Лян Шаньбо. Там много озер и болот, заросших камышом и тростником, так что без большого отряда, снабженного лодками и лошадьми, нечего и думать отправляться на борьбу с разбойниками. Выслушав все эти соображения, Хэтау сказал да пожалуй вы правы и снова пошел правитель области деревня шицедзунь расположена у самой воды неподалеку от лян шаньбон сказал хатау в этой местности много глубоких озер и заводей заросших камышом и тростником там и в спокойные времена грабят людей а уж теперь и подавно когда у разбойников появилась Такое сильное подкрепление. Разве можем мы идти против разбойников, не снарядив большого отряда с конными воинами? но ну, за этим дело не станет, сказал правитель области. В помощь мы дадим вам еще одного чиновника, опытного в борьбе с разбойниками, а также отряд в 500 человек, пеших и конных. Тогда вы все вместе выступите против разбойников выслушав правитель области хетао снова вернулся к себе и удалившись со своими служащими в комнату устроил секретное совещание на котором обсуждали кого взять в поход когда были отобраны человек пятьсот с лишним все разошлись чтобы заняться сборами и приведением в порядок доспехов и оружия на следующий день прибыл чиновник о котором говорил правитель области, с казенной бумагой от областной управы. Вместе с Хэтао они произвели смотр всем воинам, и лишь после этого отряд двинулся к деревне Шидзэцун. Но обратимся пока к Чао Гаю и Гун Суньшену. Спалив усадьбу, Они в сопровождении человек 10 работников отправились в деревню Ши На полдороги им повстречались братья Юань с оружием в руках, ожидавшие их, чтобы проводить к себе домой. В деревне все семеро поселились в доме Юань Сяо У, между тем Юань Сяо Эр к этому времени переселил уже своих домочадцев на озера, в более безопасное место. Собравшись, все семеро стали совещаться, как пробраться в разбойничий стан Лян Шаньбон. У Юн сказал, на перекрестке Лидзя-да-Окоу живет человек по имени Джугуй, по прозвищу Сухопутный Крокодил. Он держит кабачок и заводит знакомство со всякими удальцами. Тот, кто хочет пойти в разбойники, прежде всего должен обратиться к нему. Надо приготовить лодки, собрать все необходимое, а также подарки для Джугуя и попросить его проводить нас в стан. Но в то время как друзья обсуждали вопрос о том, как попасть в стан Ляншаньбо, к ним пришли рыбаки и сообщили, что в деревню прибыли войска и пешие, и конные. Услышав это, Чао Гай вскочил и крикнул. «Ах, вот как! Эти мерзавцы уже здесь! Значит, нам не придется идти на Лян Шаньбо!» «Пустое!» — воскликнул Ян Сяо Эр. «Я и один с ними справлюсь. Большинство из них останется в воде, а остальных я прикончу». «Не волнуйтесь!» — сказал также Кун Суньшен. «Доверьтесь!» и моим скромным способностям. «Брат лютан Тан», — сказал Чаугай, — «останьтесь здесь с учителем у Уюном, присмотрите за погрузкой наших семей и имущества, а затем отправляйтесь в кабачок Джугуя и ждите нас. Мы узнаем, что тут происходит, и потом присоединимся к вам». Юан Сяуэр взял две весельных лодки, усадил в них свою мать и детей, погрузил имущество, а охранят оставил у Юна и лютана также разместившихся в лодках. Человек с семи работников сели за весла, и все поплыли к Лидзя до да окол Юань Сяо Эр Юань Сяо ци, выехали в маленьких лодочках на озеро и приготовились встретить врага. Вернемся теперь к Хэтау. Когда сопровождаемый начальником охраны, он со своим отрядом приблизился к деревне шит дзунь то прежде всего распорядился захватить лодки, стоявшие у берега. Гребцам было приказано садиться в лодки и плыть вперед. Конные и пешие должны были следовать за лодками вдоль берега. Добравшись таким образом до дома Юань-Сяо Эра, они с криком ворвались в него. Но каково же было их разочарование, когда они обнаружили, что дом пуст, и в нем нет ничего, кроме негодной и малоценной утвари. «Задержите соседей», — приказал тогда Хэтао. Когда стали допрашивать рыбаков, они сообщили, что братья Юань Сяоу и Сяо Ци живут на островах и без лодок туда не добраться. Посовещавшись с чиновником, Хэтау сказал, «На этих озерах много заводей. Протоки, сливаясь, образуют большие заливы и неизвестно, где мелко, а где глубоко. Если мы пойдем в разные стороны, то можем попасть в ловушку к разбойникам. Лучше всего оставить лошадей под охраной в деревне, а самим поплыть на лодках вглубь озер». Хэ и его люди тут же погрузились на лодки. Им удалось захватить более 100 лодок. Были тут и большие весельные лодки, и маленькие рыбацкие челноки. Вся эта флотилия двинулась к рыбачьему поселку, где проживал Юань Сяо Не проехали они и шести ли, как вдруг услышали звуки песни и остановились. В камышах кто-то громко пел. Целый век я рыбачил среди камышей. Конопли я не сеял, не жал я хлебов. Я немало сановничьих свертывал шей. Императору все же служить я готов. Слова этой песенки сильно напугали Хетао и сопровождавших его людей. Они увидели вдали человека, который плыл в крошечном челноке и пел эту песню. Один из людей Хэтау узнал его. «Да ведь это же Юань Сяо У!» Тогда Хэтау взмахнул рукой, и воины с оружием ринулись вперед. Юань Сяо У захохотал и принялся ругать их. «Вы, бандиты, только и знаете, что издеваться над народом да угнетать его. Ишь, как расхрабрились! А ведь это все равно, что дергать тигра за усы!» Меткие стрелки, плывшие позади Хэтао, до отказа натянули тетиву своих луков и разом спустили стрелы. Заметив, что в него стреляют, Юань Сяо У схватил весла и мигом скрылся под водой. Все бросились за ним, но найти не смогли. Пришлось плыть дальше. Но едва они успели выбраться из второй заводи, как вдруг услышали в камышах, громкий свист лодки сразу же расположились в боевом порядке вдруг впереди они увидели лодку в которой ехали двое один из незнакомцев стоял на носу лодки на нем была широкополая бамбуковая шляпа защищавшая от дождя и дождевик сплетенный из зеленой травы в руках он держал оружие напоминавшие кисть человек этот пел В я родился, и я не таю, то, что кровь человека безжалостно лью. Подставляй-ка, Хэтао, башку под удар. Императору скоро снесу ее в дар. Слова этой песни еще больше напугали Хэтао и его людей. Кто-то узнал певца и сказал, да ведь это сам Юань Сяо Ци и есть. — Тогда Хэтау приказал, — вперед! Надо во что бы то ни стало поймать разбойника. В ответ на это Юань Сяо Цилиш расхохотался и воскликнул, — сами вы разбойники и негодяи! Он взмахнул копьем, лодка тотчас же повернула и по узкому протоку устремилась в небольшой заливчик. Люди Хэ Тао, рискуя своей жизнью, с криком бросились за ними. Юань Сяо и его товарищи гребли изо всех сил. Лодка неслась, пересекая залив, а Юань Сяо издал резкий свист. Преследователи гнались за ними, пока, наконец, не заметили, что заливчик стал совсем узким. Тогда Хэ тау, дал команду остановиться, пристать к берегу и высадиться. Но на берегу они увидели вокруг лишь заросли камыша. Нигде не было ни дороги, ни тропинки. На душе хатао стало неспокойно. Воины посовещались между собой, но так и не решили, что делать. Они начали расспрашивать местных крестьян, но те отвечали, что хоть и живут в этих краях, но многих дорог так до сих пор и не знают. Тогда хатао отрядил две грибных лодки, в каждую из которых сели по два-три воина, и отправил их разведать дорогу. Прошло часов пять, но люди все не возвращались. Хетао рассердился и сказал, послали какую-то бестолочь. И снова назначил человек пять, которые уплыли на двух лодках в разведку. Еще часа два, Но вестей все не было. Хэтаус тревожился. Что же такое происходит? На этот раз я послал людей бывалых, которые находят дорогу в любой местности. Но тут видно, и они ничего не смогли сделать. Как могло случиться, что ни одна лодка не вернулась? Неужели из всех воинов, что прибыли сюда со мной, никто не знает своего дела? День уже клонился к вечеру, и Хэтау подумал. Ну, этому делу и конца не видно. Придется мне самому отправляться на поиски. Он выбрал небольшую быстроходную лодку и, захватив нескольких самых надежных воинов, оружие и запасные весла, сел на носу лодки и повел ее по узкому проходу среди густых камышей и зарослей. Солнце уже село. Проплыв пять или шесть ли, они вдруг увидели на берегу человека, который приближался к ним с мотыгой на плече. Хэтао окликнул его. — Эй, ты! Ты кто такой? И что это за место? — Я житель здешней деревни, — отвечал тот. — А место это называется Дуань-Тоу-Гоу, что значит «ров, где секут головы». — Дальше никакой дороги уже нет. — А ты не видел, не проходили здесь две лодки? — спросил Хэтау. — Те, что были посланы в погоню за Юань Сяо спросил человек. — Откуда ты об этом знаешь? — удивился Хэтау. — Так ведь люди эти сейчас сражаются в птичьем лесу, — отвечал человек. — А далеко этот лес отсюда? — осведомился Хэтау. «Да вон, впереди виднеется!» — молвил тот в ответ. Услыхав это, Хетау отдал распоряжение пристать к берегу и поспешить на помощь. Но едва двое из его людей, вооруженные вилами, ступили на берег, как стоявший там человек со всего размаха стукнул их своей мотыгой, и оба они кувырком полетели в воду. Хетау обомлел от страха. Но когда он попытался спрыгнуть на берег, то почувствовал, что кто-то тащит лодку. Из воды неожиданно вынырнул человек и с такой силой дернул Хетау за ноги, что тот упал в реку. Оставшиеся в лодках хотели спастись бегством, но человек с мотыгой бросился к ним и, размахивая своим оружием, бил их по головам до тех пор, пока у них мозги не выскочили. В это время человек, который опрокинул Хэтау в воду, выволок его на берег и накрепко связал по рукам и ногам. Это оказался Юань Сяо Ци. Другой же, с мотыгой в руках, был никто иной, как Юань Сяо Эр. Братья принялись ругать Хэтау. «Мы, братья Юань, наше излюбленные занятия убивать людей и сжигать дома». Кто ты такой, что решаешься соперничать с нами? Как набрался ты смелости привести сюда войска, да еще гоняться за нами? Добрые молодцы, — взмолился Хатау, — ведь я прибыл сюда не по своей воле, а по приказу начальства. Сам я, конечно, никогда не посмел бы отправиться в эти места преследовать вас. Пожалейте меня. Дома у меня осталась восьмидесятилетняя мать. Я единственный ее кормилец. Умоляю вас, сохраните мне жизнь. Братья Юань крепко связали его и бросили в лодку. А потом побросали в воду убитых ими людей. Покончив с этим, они издали резкий свист, и из камышей тотчас же выскочили пятеро рыбаков. Все они разместились в лодках и поплыли дальше. Вернемся, однако, к чиновнику и солдатам, которые остались ждать в своих лодках. Они заговорили о том, что Хатау, мол, жаловался, будто люди его никуда не годятся, а сам давным-давно отправился на поиски и все не возвращается. Час был поздний, небо усеяли звезды, бойцы сидели в лодках и наслаждались вечерней прохладой. Вдруг они почувствовали, что за спиной у них поднялся какой-то странный ветер. Ветер дул так сильно, что даже сорвал лодки с привязей. Причувствуя беду, люди в страхе закрыли лица руками и не знали, что предпринять. Затем они услышали позади себя свист и, обернувшись в ту сторону, откуда дул ветер, увидели, как над головками цветущего камыша К небу взметнулось пламя. Ну, теперь нам конец, вырвалось у всех. Более ста лодок, сбившихся в кучу, под напором сильного ветра, наталкивались друг на друга, и не было никакой возможности восстановить порядок. А огонь все приближался. Уже можно было разглядеть связанные парами лодки с охапками горящего камыша и хвороста. Огонь с шумом и треском пожирал тростник, а попутный ветер гнал пылающие лодки в ту сторону, где, охваченные страхом, находились люди Хэтау. Залив был маленький, и лодки, среди которых было не менее десяти больших, не могли отплыть в сторону и загорелись. запылающими лодками по горло в воде шли люди и направляли их движение. Командиры и солдаты, сидевшие в больших лодках, спасаясь, попрыгали в воду, где уж тут искать дорогу. Они забыли даже о том, что кругом были заросли камыша и тростника. Но в довершении всех бед запылал камыш, и тут они поняли, что никакой надежды на спасение нет. Ветер все усиливался, огонь распространялся дальше и дальше, и воины, увязая выли, в страхе жались к берегу. Среди моря огня они вдруг увидели небольшой челнок, на корме которого стоял гребец, а на нацу сидел монах Даос. В руках он держал сверкающий меч и кричал, «Не выпускайте их отсюда живыми!» Не успел монах произнести эти слова, как на восточном берегу появились два человека, которые вели за собой пятерых рыбаков. Воины сбились в кучу и топтались в грязи. На западном берегу появились еще двое, которые тоже вели за собой человек пять рыбаков. Все вместе они бросились на отряд Хетао, и скоро все воины были перебиты и лежали в грязи. Те, что стояли на восточном берегу, были Чао Гай и Юань Сяо У, на западном же Юань Сяо Эр и Юань Сяо Ци. Сидевший в лодке был никто иной, как гон Сунь Шен, заклинатель ветров. И так эти пять удальцов, да еще 10 рыбаков уничтожили в камышах заводи целый отряд. В живых остался лишь Хэ Он лежал на дне лодки, связанной по рукам и ногам. Юань Сяо вытащил его на берег и стал ругать. — Ах ты, жалкая тварь из Цзэчжоу! Только и знаешь, что притеснять народ, да издеваться над ним. Тебя бы следовало разрезать на десять тысяч кусков. Но мы хотим, чтобы ты вернулся в Цзэчжоу и доложил тамошним ворам-правителям, что нас, братьев Юань из деревни Шидзе Цунь и Чао Гая, князя Неба из деревни Дун Ци Цунь, нельзя трогать безнаказанно. Ведь мы не ходим к вам в город за хлебом, так пусть они не суются сюда за своей смертью. Если же они еще раз осмелятся показаться нам на глаза, то плохо придется не только таким мелким чиновникам, как ты или гонец императорского советника, но даже самому советнику. Появись он здесь, я продырявлю его собственными руками, не менее чем в тридцати местах. Сейчас мы отпускаем тебя, но смотри, больше сюда не показывайся. И передай твоему проклятому начальнику, чтобы он выбросил из своей дурацкой башки всякие бредни. Так как дорог здесь никаких нет, то брат проводит тебя. Тут Юань Сяо Ци подплыл на небольшой быстроходной лодке и посадил в нее Хэ Тау. Доставив его к месту, где неподалеку начинался тракт, он сказал Хэ Тау, — Иди прямо и выйдешь на дорогу. — Только что же это получается? Всех, кто пришел с тобой, мы перебили, а тебя отпускаем целым и невредимым. Ведь теперь вся ваша проклятая шайка в Джоу засмеет нас. — Разреши-ка мне обкорнать твои уши. Тогда хоть будет видно, что ты побывал здесь. С этими словами Юан Сяо Ци выхватил острый кинжал, висевший у него на боку, и отсек Хэтау оба уха. Кровь потекла ручьями. Вложив кинжал в ножны, Юань Сяо Ци развязал Хэтау и высадил его на берег. Довольный тем, что легко отделался, Хэтау быстро отыскал дорогу и двинулся обратно в Цзжоу возвратимся же к чао гаю гун суньшену братьям юань и десяти рыбакам на пяти или семи лодках они покинули деревню шца дзунь и направились прямо к лидзя даукоу прибыв туда они разыскали своих товарищей и присоединились к ним уюн тотчас же стал спрашивать как они отразили наступление войск и остался очень доволен подробным рассказом Чао Гая. Собрав свои лодки, они все вместе направились в кабачок Джугуя. Когда тот узнал, что к нему идет много желающих вступить в разбойничий стан, он поспешил им навстречу. Уюн выступил вперед и рассказал Джугую, кто они такие и зачем сюда пришли. Выслушав его, Джугуй обрадовался и, познакомившись с каждым из прибывших, пригласил их войти и сесть за стол. Он тотчас же приказал слугам принести вина и стал почивать гостей. Затем он вынул лук обтянутой кожей, взял поющую стрелу и, натянув тетиву, пустил стрелу в заросший камышом заливчик против дома. Едва стрела долетела до места как из заливчика показалась лодка с разбойниками, которая на веслах шла к берегу. А Джугуй тем временем стал писать письмо. Подробно перечислив имена всех своих гостей, он сообщил, что они изъявили желание присоединиться к разбойникам. Письмо он передал человеку, прибывшему на лодке, и приказал побыстрее доставить его в стан Затем велел зарезать барана и устроить в честь гостей пир. Эту ночь друзья провели в доме Джугуя. На следующее утро хозяин рано поднялся и вызвал большую лодку, в которую пригласил всех сесть. Захватив с собой лодки Чао Гая и его товарищей, Джугуй вместе со всеми двинулся в горы к разбойничьему стану. Плыли они довольно долго, когда, наконец, приблизившись к проливу, услышали с берега барабанный бой и звуки гонга. Чао Гай увидел человек восемь разбойников, ехавших им навстречу в четырех дозорных лодках. Узнав Джугуя, они приветствовали его спутников и, повернув обратно, поплыли впереди.